Глава шестая. Дайте мне сенсацию. Патрульные машины подлетели к школе через десять минут после первого взрыва. Но еще быстрее на месте происшествия оказался фургончик городского телевидения. Казалось, у репортеров настоящий нюх на такие вещи. По-другому это нельзя было объяснить. Лидия Белохвостикова... Вездесущая ведущая криминальной хроники и светских новостей выпрыгнула из машины чуть ли не на ходу. Глаза у нее горели в предвкушении отличного материала. Волосы растрепались, на лице было выражение гончей, преследующей добычу. «Дайте мне сенсацию!» — завопила она. Едва завидев ее, часть учеников, столпившихся у ворот, тут же кинулась в рассыпную. Никита опрометью бросился в редакцию прожектора и лихорадочно натянул школьную форму. Едва он успел зашнуровать вторую кроссовку, как двери распахнулись, и в комнату ворвался директор Олег Палыч, белый как мел. Следом за ним вбежали Галина Петровна и Нелли Олеговна. «Где он?» — в один голос заорали все трое. «Где это чудовище? Мы видели, что он вошел сюда!» Никита показал на разбитое окно. Выскочил на улицу, едва не растоптал меня. Директор и оба зауча бросились к окну и высунулись из него по пояс, словно надеясь, что оборотень ждет их внизу, расположившись на газоне. «Что же это творится?» — возмутилась Галина Петровна. «Нам еще повезло, что занятия уже закончились», — заметила Нелли Олеговна. «Народа в школе куда меньше, чем днем». «С нас за это голову снимут», — запричитал Олег Павлович пострадавших много». «Пока неизвестно», — ответила Казакова. «Нужно узнать. А ты ли Гастаев живо в медпункт?» — скомандовала Галина Петровна. Все трое выбежали из редакции. Никита так и не понял, зачем ему в медпункт. Снаружи телевизионщики уже настраивали камеру. Сквозь разбитое окно до Никиты доносился бодрый голос Белохвостиковой. «Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы ведем прямой репортаж из одной из городских школ. Только что на учебное заведение было совершено нападение». Ее голос заглушили сирены подъехавших машин скорой помощи. А в редакцию ворвался Артем. «Ты цел?» — воскликнул он. «Я видел, как он швырнул тебя через стекло». Никита поднял на него обреченный взгляд. «Понимаешь, что это значит?» Они решили заполучить меня любой ценой. Иначе с чего бы Мебиусу приходить в школу в открытую?» Голос Никиты дрогнул. «Напуган?» — тихо спросил Артем. «Боюсь», — честно признался Легостаев. «Боюсь, как еще никогда и никого не боялся». «У тебя кровь идет», — заметил вдруг Артем. «Царапина на лбу». Так вот, почему Галина Петровна отправила меня в медпункт, догадался Никита. Он, словно гигантский кот, провел языком по ладони, а ладонью стер кровь с лица. В этот момент дверь редакции снова распахнулась. В комнату вбежала растрепанная и взволнованная Ксения. «Никита, с тобой все в порядке!» — крикнула она. Легостаев показал ей ссадину на лбу. «Вот, в остальном мне повезло». Порез затянулся прямо на глазах, затем превратился в едва заметную белую полоску, а потом и вовсе исчез. — Я так испугалась, — призналась Ксения, не сводя глаз с Легостаева. — Этот тип знал, кто я, — растерянно произнесла она. — Как такое возможно? Я едва сознание не потеряла, когда он заговорил со мной, как со старой знакомой. — Действительно странно, — согласился Никита. Может, он был знаком с Эндой Штерн? В его памяти вдруг всплыли слова, произнесенные Мебиусом несколько месяцев назад, когда они столкнулись в подземелье корпорации «Экстрополис». «Я ненавижу оборотней», — сказал тогда Мебиус, — «вашу поганую породу. Вы отняли у меня слишком многое». При этом он сжимал в руке золотой медальон, в каких хранят фотографии близких людей. Никита потрясенно замер. Что, если речь действительно об Инге? Что, если Мёбиус был влюблен в нее? Когда профессор Штерн и его дочь исчезли, Мёбиусу и Инге было столько же лет, сколько сейчас Никите и Ксении. «А я ведь пришла, чтобы предупредить вас», — похватилась Ксения. «Мой отец уже едет сюда из департамента безопасности. Сейчас тут такое начнется» и цветых вон выноси. Тем временем постепенно начали приходить в себя школьники, оглушенные разрядами Мебиуса. Медики выводили из здания пострадавших и рассаживали их по машинам скорой помощи. Лидия Белохвостикова металась между ними, таская за собой бородатого оператора и все норовила взять у кого-нибудь интервью, но большинство ребят с трудом шевелили языком. «Ах!» «Ох!» — стонала Алёна, которую вели под руки два дюжих санитара. «Мне досталось больше всех. Я так страдаю!» «Ты уверена?» — спросил один из санитаров. «Никаких серьезных повреждений не видно». «Они все внутри!» И в подтверждении своих слов Алёна закатила глаза и обмякла. Ее едва успели поймать. После окончания школы она собиралась стать великой актрисой и тренировалась при каждом удобном случае. У ворот школы с громким визгом притормозила до боли знакомая Никите машина. Из нее выскочила его старшая сестра Марина и понеслась в здание. Следом вышел Маринин жених Андрей Чехлыстов, наверное, самый молодой следователь Департамента безопасности, и направился к полицейским, беседующим с Олегом Павловичем. Не прошло и трех минут, как Марина влетела в редакцию. «Слава богу!» — крикнула она, увидев Никиту. Она подбежала к нему и крепко прижала к себе. «Ты цел? Ничего не сломано?» «Пока нет», — выдохнул Никита, «но ребра сейчас, пожалуй, треснут». Марина тут же его отпустила. «Я только что узнала из новостей», — сказала она, «и едва с ума не сошла от волнения. Эта тощая селедка Белохвостикова еще и приукрасила, как всегда. Если ей верить, тут пол здания обрушилось Марина заметалась в поисках телефона. «Нужно родителям позвонить, они места себе не находят». Тут до нее дошло, что в кармане куртки лежит мобильник, и она схватилась за телефон. Во дворе... Белохвостикова уже отлавливала школьников по одному и задавала им вопросы. Она подтащила к объективу камеры Веронику и сунула ей микрофон под нос. «Расскажи нам, что случилось». «Меня покажут по телевизору?» — ужаснулась Леонова. «В таком виде? Я растрепана, ни прически, ни лица, о мой бог!» И она опрометью бросилась бежать. Зато Аркадий Кривоносов был совсем не прочь пообщаться с журналистами. «Здесь такое было. Настоящий кошмар», — заявил он. «Мало того, что на нас напал этот псих с электричеством, так еще и оборотень объявился». «Что?» — восторженно ахнула Белохвостикова. «Оборотень? С этого места поподробнее, пожалуйста». И Кривоносов начал рассказывать, то и дело расплываясь в самодовольной улыбке. Марина наконец-то сунула телефон в карман и повернулась к ребятам. — Родители не успокоятся, пока не увидят тебя дома в целости и сохранности, — заявила она Никите. — Так что прямо сейчас едем домой. Никита взвалил рюкзак на плечо и поддел ногой скейтборд. — Хорошо, хоть пешком не придется тащиться. — На скейтборде это, по-твоему, пешком, — удивилась сестра. — ты ведь дождь прошел, а я по грязи на скейте не езжу, — резонно заметил Никита. — Давно ли? ехидно спросила Марина. Ксения и Артем улыбнулись. Затем всей компанией они вышли из редакции, пересекли разгромленный холл и спустились на первый этаж. Здесь уже собрались представители Департамента безопасности. Среди них был и отец Ксении, Павел Васильевич Воропаев, высокий представительный мужчина. Он сосредоточенно слушал сбивчивый рассказ Олега Павловича. «Ничего страшного не случилось, Павел Васильевич!» — лебезил директор. «Ксения!» — удивился прокурор, увидев приемную дочь. Он обнял девушку. Глаза директора школы удивленно расширились. Он, похоже, понятия не имел, что Ксения и главный прокурор города не просто однофамильцы. «Я так рад, что вы не пострадали, милые дети!» тут же озабоченно воскликнул директор школы. «Обещаю вам, что мы разберемся с этим инцидентом!» «Хорошо бы», — сказал Артем. Они прошли мимо взрослых, поравнялись с проломленной стеклянной стеной зимнего сада. Никита мимоходом заглянул внутрь. На его глазах Светлана Романова медленно села на клумбе и открыла глаза. Рядом с ней на корточках спиной к Никите сидел какой-то человек в элегантном темном костюме. Он не был похож ни на врача, ни на следователя, уж больно щеголеватый имел вид. Никита шагнул через дыру и приблизился, чтобы рассмотреть незнакомца поближе. Светлана покачнулась, мужчина тут же подал ей руку, и Никита увидел его лицо. незнакомцу было около 25 лет. Загорелый, довольно привлекательный, короткая стрижка по последней моде, стильная бородка Волосы у мужчины оказались белого цвета. Не седого, нет, просто он был очень светлым блондином. Вкупе со смуглой кожей смотрелось это довольно экзотично. В одном ухе у мужчины блестела золотая серьга, на шее висела тонкая, Золотая же цепочка. А вот Светлана выглядела не лучшим образом. Вся в многочисленных мелких порезах, заляпанная золотистой пыльцой и густым зеленым соком сломанных растений. «Подожди, не вставай», — сказал ей незнакомец. «Сейчас придет врач». «Это в его интересах», — мрачно изрекла Светлана. «Пусть поторопится, пока я не вышла из себя». «А вы, собственно говоря, кто такой, дяденька?» «Извини», — не представился. Он широко улыбнулся, блеснув ровными белыми зубами. «Я, Гордей Борисович листратов ваш новый учитель истории!» В их школе еще никогда не было учителей мужского пола с серьгой в ухе. Светлана и Никита уставились на него так, словно у него было две головы. «Так вот вы какой!» — произнес Никита. «Мы о вас уже наслышаны». «Не стоит верить всему, что говорят», — сказал Гордей Борисович. «Половина из этого — наглое вранье». Никита и Светлана заулыбались. Вдруг Романова поморщилась от боли. Из пореза у нее на лбу просочилась тонкая струйка крови, потекла на глаза. Девушка осмотрелась по сторонам, и сорвала широкий мясистый лист со сломанного цветка, растущего неподалеку. Затем приложила его к олбу. И тут же взвизгнула от нестерпимого жжения когда густой сок растения попал в ее кровь. Она отшвырнула от себя лист. «Столько растений и ни одного самого завалящего подорожника!» — возмущенно воскликнула она, потирая лоб. «На что он тогда годится, этот ваш хваленый зимний сад?» Она снова покачнулась. «Ты уверена, что с тобой все хорошо?» спросил Никита. «Со мной все отлично», заверила его Светлана. Но это было совсем не так. Светлана Романова даже представить не могла, что дремавший в ней все эти годы ген СД-80, которым обладали все метаморфы, только что активизировался. Сок неизвестного цветка уже вступил в реакцию с ее кровью, быстро разносясь по всему телу и перестраивая организм.